Глава одиннадцатая. По следам чёрной кошки. Одиннадцать. Напомнить юному джентльмену, как важно быть внимательным перед выходом на улицу, дабы не быть оконфуженным. Из ежедневника дворецкого Дженкинса. Я должна была во что бы то ни стало найти статуэтку. Ночью, увы, я ничего не придумала так как быстро отрубилась и наслаждалась здоровым сном до самого утра. И потом лучше не стало. Что ж, придётся подолбать Чарли и Оза. Возможно, они что-нибудь дельное подскажут. «Варя!» Я аж дёрнулась, меня будто током шарахнуло. «Ты чуть не убил нас!» — прошипела я, откладывая лезвие. «Ну, хоть не на горшке застал, и на том спасибо!» «Прости мне, так стыдно». «Угу. Леди не должны брить лицо. Есть у вас такое правило?» Перебила его я, чтобы он не распылялся на китайские церемонии. «Слушай, помоги. У вас в каком-нибудь музее есть артефакты из Египта?» «В британском, но, Варя, супер. Ты просто душка». «Ты что-то хотел сказать?» «И тишина». Я успела закончить все необходимые утренние процедуры, а он так и не отозвался. Блин, абонент не абонент. Когда же у нас связь нормальная наладится? После завтрака я предложила Чарли пойти со мной в британский музей. Я не была на 100% уверена, что там мне повезёт, но мысль о других музеях и частных коллекционерах пришлось задвинуть в дальний ящик сознания, чтобы не портить себе настроение. К моему огорчению, у Чарли оказались другие планы на этот день. Чем именно она собралась заняться, она не сказала, было лишь заметно, что сестра Бена возбуждена не меньше меня. Наверное, на фоне последних событий ей пришла в голову какая-нибудь классная идея для книги. Ладно, тогда не буду мешать. Договорившись с миссис Хант, что она сама проверит приют, и, поиграв с кроликами, которых теперь переименовали в Филли и Килли, я отправилась на поиски. Или на охоту. Как это будет уместнее называться? Райончик Блумсбери в центре Лондона мне приглянулся сразу. Шумно, многолюдно, как везде, зато по сравнению с мрачным Ист-Эндом — просто рай. Кэб остановился на Грейт-Рассел-стрит. Дальше мне предстояло пройти пешком. «Погодите, сэр!» — окликнул меня Кэбман. Еле заставила себя развернуться. Опять, что ли, накосячила? Ну да, я периодически путаюсь в местных денежных единицах, но расплатилась вроде правильно. «Вы забыли свою трость?» «А я без трости?» — весело ответила я. «Но благодарю за бдительность». Признаюсь, раньше меня завораживали изображения мужчин с этим аксессуаром. Однако, приглядевшись, я поняла, что эта штука бесполезнее, чем клатч. Многие тросточки были до того коротки, что на них не представлялось возможным опереться, а фигнюшка, которую меня домочадцы заставили взять с собой на спиритический сеанс, была до того сопливой, что я боялась её сломать. Что самое обидное, меня толком никто с тростью-то и не увидел. Добравшись в экипаже до дома, который снимали хайнцы, оставила её в прихожей а потом повторила действия в обратном порядке. Всё. Кто хотел поглазеть на Варю с тростью, тот опоздал. Надо было спросить дорогу. Вон, дамочки с плакатами права голоса женщинам» и «Нет насилию над женщинами» выглядят очень симпатичными. Вот только я им симпатичной не показалась. «Сэр, как мило с вашей стороны, что вы обратили на нас внимание!» — воскликнула худая тётка в кокетливой шляпке, явно приколотой к прическе. «Полюбуйтесь, до чего вы нас довели! Мы вынуждены вопрошать у учёных мужей, почему они единственные и могут считаться интеллектуалами!» Эта компания из восьми барышень примерно одного возраста действительно топталась у здания, похожего на учебное заведение. «Да я не собираюсь вас осуждать». Я встала на свою защиту. Я просто хотел спросить, как пройти в Британский музей. Худощавое лицо женщины с острым носом стало ещё больше похоже на мордочку маленькой, но очень хищной птички. То есть вам абсолютно наплевать на то, что мы делаем? Наверное, до отчаяния довели леди, раз она употребляет сниженную лексику. Нет. Вы считаете, что мы могли бы сейчас готовить мужьям обеды и вышивать им бисером тапочки? Да нет же. Что мы попусту тратим время, стоя здесь, и позорим имена наших отцов?» «Фух, вот это напор!» «Да я за вас!» — перекричала я защитницу прав женщин. Постепенно снижая голос, я объяснила свою позицию. И за пару минут мы очень даже подружились. Мне пожаловались на то, что леди стыдно работать и получать за это плату, хотя на джентльменов этот бред не распространяется. Рассказали, как страдают женщины из низшего класса, теряя на нечеловеческой работе здоровье и получая за это меньше денег, чем мужчины. И, естественно, проехались по вопросу деторождения. Когда вновь пришла моя очередь говорить, меня слушали как бродячего проповедника. Женщина должна заниматься сексом не по первому требованию мужа, а руководствуясь собственными желаниями и при этом обязательно получать удовольствие от процесса. Количество детей в семье должно исходить от здоровья матери и материального благополучия. Не дело же губить себя и плодить нищету, чтобы малыши потом мучились. Также, по моей теории, всем женщинам должны разрешить работать, в том числе заниматься интеллектуальным трудом, а не тупо шить рубашки. А моё высказывание о декретном отпуске и выплачиваемом пособии по уходу за ребёнком вовсе произвело на них неизгладимое впечатление. «От всего сердца благодарю вас за поддержку, сэр», — чинно сказала мне на прощание Атаманша. «Я понимаю, что лично вы не в силах что-либо изменить, но ваши слова породили в моей душе уверенность, что среди мужчин попадаются не только самовлюблённые болваны». На столь оптимистичной ноте я поскакала в Британский музей. «У меня аж дыхание перехватило». Наш краеведческий музей смотрелся унылой коробкой с покоцанной лепниной на фасаде. А британский музей выглядел воистину божественно. Огромное здание с колоннами в античном стиле одним своим видом переносило прохожих в другой удивительный мир, абсолютно не похожий ни на этот, ни на мой родной. «Эх, Даньку бы моего сюда! Малой бы пищал от радости!» Здесь только статуи, барельефов с древними сюжетами и всего-всего, что глаза разбегаются. Да я сама была готова разорваться на несколько варь, лишь бы немного постоять у каждого экспоната. Но я-то сюда не за этим пришла. В первом зале, посвящённом Древнему Египту, я просто офигела от количества артефактов. Помимо мелочёвки вроде той, что привезли в наш музейчик, тут были бюсты фараонов, саркофаги и мумии. «Настоящие засушенные человеческие трупы! Фу-фу-фу-фу-фу!» «Ладно, я не испугливых. пугливых. Ищем кошку». «Кис-кис-кис, зараза ты такая. «О! Кошачья мумия, больше всего похожая на кеглю, чем на животное. Не то, но уже теплее». «Простите, сэр?» Я обернулась на голос. На меня пялился интеллигентного вида мужчина лет 45-50 с короткой рыжеватой бородой. «Вы что-то ищете?» — спросил он с долей усталости и недовольства. «А, точно. Я же, в отличие от других посетителей, мечусь как угорелая». А, «Просто... Если вы ищете розетский камень, то вы прошли мимо». Джентльмен сделал лёгкий взмах тростью по направлению к стенду с большим тёмным куском плиты. Ох, нифиговый такой камешек. Мне почему-то казалось, что он поменьше будет. Потрясающая штуковина, только я ищу кое-что другое. Вы не видели здесь кошку? Кошку? Тот даже всю суровость растерял. Чёрную с жёлтыми глазами. Не живую, конечно, и не мумию. Статуэтку. Он ответил не сразу. «Здесь есть бронзовая статуя. Это не единственный зал с египетской экспозицией. Можете попытать счастье в других. Древние египтяне любили кошек. Но вдруг видели. Каменная, маленькая такая...» Я пощёлкала пальцами, что было весьма непросто сделать в перчатках. «Богиня Бастет. Двадцатая династия, кажется». Бородатый джентльмен приблизился ко мне вплотную. Разумеется, это не мое дело, однако ж позвольте полюбопытствовать. Для чего вам понадобилась эта кошка? То ли у меня паранойя, то ли дяденька и впрямь подозрительный. Не поверит же, если скажу, что всего лишь хочу позырить на диковинку. Я тягостно вздохнула, чтобы выиграть время для подбора слов. «Наверное, моё объяснение вам покажется странным, но вы сами хотели это знать. От этой статуэтки зависит моя жизнь». «Вы видели её раньше?» «Да». «Не здесь». «Точно. Вы что, мысли умеете читать?» «Чего не умею, того не умею». Он вдруг огляделся. «И знаете, сэр, вам лучше признаться, где вы её видели». «Так, а с наездами со мной не надо разговаривать, я этого не переношу». Вы мне угрожаете? Если вам будет угодно, скажу прямо. Ваше нежелание отвечать на мои вопросы может привести к тому, что вас задержит охрана, и в случае вашего упрямства вами займётся полиция. Ух, как всё серьёзно. Из всей этой кучи малы я понимала только то, что не хочу снова угодить в кутузку. Но подождите. Давайте разберёмся как нормальные, адекватные люди. Начнём с вас. «Вы-то чего переполошились из окошки, будто она ваша собственность?» Во взгляде ярого защитника каменных животных вновь появилось высокомерие. «Я профессор Пембертон, участник экспедиции, из которой был привезён сей артефакт, и поэтому имею полное право знать, что с ним произошло». «Как круто! Если найти к нему подход, от него может быть польза». «Вы тот, кто мне нужен!» Я едва не взвизгнула от счастья. «Молодой человек, вы... Постойте!» До меня наконец-то начало доходить. «То есть вы тоже не знаете, где она?» Несколько секунд мы напряжённо играли в гляделки. «Где вы видели её раньше?» Профессор Пембертон не выдержал первым. «В Краеведческом музее провинциального города России. Ах да, самое главное — в 21 веке. Нет, такое ляпнешь, и охрана в лучшем случае вышвырнет меня на улицу». Надо сначала прощупать почву. «Профессор, вы верите в мистику?» Час слово у него щека дёрнулась. «Вы не замечали за этой статуэткой ничего странного?» Тем же загадочным тоном продолжила я. «Необычные происшествия, изменения. Может, у неё глаза светились?» Мужчина сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Сэр...» Я уже было собрался выгнать вас в зашей, но вам удалось меня убедить. Один из рабочих, египтянин, устроил в лагере переполох, крича, что Бастет гневается, и от этого якобы пылают жёлтые глаза фигурки. Но проводник сказал мне и моим товарищам, будто это местный дурачок, и обращать внимание на его истерику не следует. Один мой коллега тоже говорил о чём-то подобном, а позже опровергал свои же слова. Хм... «Где же вы могли её видеть?» «Вряд ли в Египте. Я запомнил всех европейцев, бывших с нами в экспедиции. Да и вы бледны, как немощная девица, значит, незнакомы с тем климатом. Следовательно, вы были в хранилище. Но кто дал вам допуск?» «Вот Шерлок Холмс нашёлся». «Да это неважно. Из-за этой кошки вся моя жизнь пошла наперекосяк». «Сожалею, но не могу ничем помочь вам в поисках». Статуэтка исчезла из хранилища музея вместе с мумией царевной Неферпсуд. «Что? Мироздание снова надо мной издевается. Я этого не заслужила. И что теперь делать? Ждать, когда статуэтка найдётся? Да её камер наблюдения и дактилоскопической экспертизы будут годами искать. Мы с Беном не сможем столько терпеть». «Я готов поучаствовать в расследовании». В отчаянии выпалила я. Заслужила скептический взгляд профессора. «Вы что, детектив?» «Так, давайте я вам всё расскажу». Я постаралась придать себе наичестнейший вид. «Мне все говорят, что я Бенджамин Хант. Сын банкира Арчибальда Ханта. Не верите, спросите у миссис Хант. Она всё-всё про меня знает». «То есть?» «Да, я потерял память». Я назвала официальную версию событий. «Джон, мой брат, говорит, что я, наверное, упал с лошади. У меня тогда действительно была несерьёзная рана на голове. Но во всей этой истории много несостыковок. Последнее, что я отчётливо помню, — статуэтку и её светящиеся глаза. Тут поневоле в мистику поверишь». «Сэр, если бы вы вспомнили, где видели артефакт, это бы ускорило поиски». «Да вы что, шутите?» Я себя-то не помню. Женщина, которая называет себя моей матерью, меня порой пугает. Она толпами таскает домой сомнительных врачей. Они ж залечат меня до смерти. Получила тростью лёгкий тычок по ноге. Будьте любезны, не шумите, на нас уже смотрят. Приглушённым голосом сказал профессор Пембертон. Ваша история удивительна, и у меня нет оснований вам не верить. Так же, как и нет оснований полностью вам довериться. Обломал он меня под конец. Блин, какой несговорчивый мужик попался. В принципе, его можно понять. Музей обворовали, и тут я, такой сказочник, припёрся. Надо быстро-быстро соображать. Так-так-так, а что же я зациклилась на этой гадской кошке? У Элизабет Хайнс также сияли глаза, когда она была в трансе. А это что-то да значит. «Профессор, пожалуйста, расскажите мне об этой кошке». Может, это поможет мне всё вспомнить. Если это будет для вас полезным...» Статуэтка изображает Бастет, весьма неоднозначное божество в мифологии Древнего Египта. Многим эта богиня известна как покровительница домашнего очага материнства и празднеств. Но существует ещё поверье о её второй ипостаси — грозной хищнице, покровительствующей магом. Я в нетерпении кивнула. Потом у Даньки энциклопедию возьму. «Покороче, профессор!» Статуэтка была найдена в гробнице царевны Неферпсуд. С воодушевлением продолжил джентльмен. «Что это за гробница? Просто загляденье. Маленькая, зато не разграбленная. И, я вам клянусь, в том же виде, что она была перед тем, как вход запечатали. Никогда прежде мне не случалось видеть столь яркие рисунки на стенах. «Какие сочные краски! Мы с коллегами обследовали её несколько дней, и я пришёл к выводу, что изначально гробница предназначалась другому человеку. Картуши с именами усопшего были изменены. Оно и понятно, вряд ли кто-нибудь подозревал, что царевна уйдёт в царство мёртвых, будучи совсем юной. И знаете, что мне поначалу показалось странным, сэр?» Помимо злополучной статуэтки, в усыпальнице больше не было ни одного изображения кошки. Может, она их при жизни не любила? Напротив, благодаря древнегреческим историкам известно, что Неферпсуд была жрицей запрещенного культа Бастет, той кровожадной Бастет, которую боялись египтяне. Скандальная ситуация, ведь Ниферпсуд старшая дочь фараона, значит, должна была стать верховной жрицей Амонра, а уж никак не своевольной колдуньей. Возможно, из-за разногласий с представителями официальной религиозной пропаганды в гробнице нет кошачьих изображений. Лично я подозреваю, что статуэтку подсунул кто-то из сторонников Ниферпсуд, так как она была спрятана в корзине с тканями. Зажав трость под мышкой, профессор Пембертон достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и карандаш. «Я бы продолжил с вами этот разговор, но не сейчас. Я пришёл сюда по делу, а в зал зашёл, чтобы ещё раз взглянуть на наши находки. Вы можете прийти ко мне вечером, например, к половине восьмого?» «Да, спасибо за доверие». Он написал адрес и, вырвав листочек из блокнота, протянул мне. Думаю, не заблудитесь. Я живу недалеко от музея. Не заблужусь, — пообещала я, цепляясь за заветную бумажку, как утопающий за спасательный круг. Вот везуха. Кошку не нашла, зато подвернулся чувак, который может мне помочь в сборе информации. Теперь я знаю, что надо обратить внимание и на царевну, а не зацикливаться на одной вещи. И если профессор будет со мной ещё более откровенен, Можно попытаться выйти на след похитителя. Зря я, что ли, столько детективов перечитала. От радости мне хотелось петь и танцевать, только посетители музея меня бы неправильно поняли. «Бен!» «Оз! А он здесь откуда?» «Ваш дворецкий сказал, что ты здесь», — ответил парень на неозвученный вопрос. «Да я просто очаровашка, раз он всё время ищет повода со мной потусоваться». Интересно, я бы его зацепила в своём обычном облике? Хотя, что за вопрос? Я же не только умная, но и красивая. Мы немного постояли у розетского камня, заглянули ещё в пару залов и на этом решили прервать экскурсию. Голова шла кругом от количества экспонатов, так что посмотреть всё за один раз не представлялось возможным. «Бен, по-моему, ты очень впечатлительный», — так переполошился из-за представления медиума. Сказал Оз, как только мы вышли на улицу. «А как бы ты вел себя на моем месте?» У миссис Хайнс глаза сверкали по-настоящему. И еще она говорила на непонятном языке. «Ну, глаза я не видел, она смотрела на тебя. А язык, может, сама придумала?» Чего только медиумы на своих сеансах не вытворяют. Видел, как одна такая заклинательница духов садилась к мужчинам на колени и уверяла, что она Клеопатра. Мы еще немного подцапались и договорились, что сверхъестественное существует, но жуликов все же больше. Мои новые знакомые стояли на прежнем месте. «Кто мы? Женщины! Чего мы хотим? Право голоса и контрацепции! Когда мы хотим? Всегда!» Я чуть в ладоши не захлопала. «Правда круто? Это я их научил». Приоткрыв рот, Оз посмотрела на меня, затем перевёл взгляд на защитниц женских прав. Другие прохожие тоже не оставались равнодушными. Мужчины, по большей части, демонстративно сплёвывали себе под ноги и позорно ускоряли шаг, а женщины разделились на два лагеря. На тех, кто, стыдливо опустив глазки, пробегал мимо, и на тех, кто притормаживал, чтобы посмотреть на столь эффектное зрелище. Одна мадама прикрывала глаза девочке лет семи, семенящая рядом малышка помладше вопрошала писклявым голосочком. «Мамочка, что такое контрацепция?» «Узнают твой стиль», — прочистив горло, оценил Ос. Оз. «Оз, ты не любишь женщин», — обиделась я. «Я их обожаю, но суфражистское движение выходит за рамки дозволенного». «Ты больше не будешь со мной дружить, потому что я суфражист?» В ответ он так рассмеялся, что я присоединилась к нему. Что-что, а поржать с друзьями я люблю. Даже моя обида испарилась, стоило Озу вместе со мной поприветствовать суфражисток, отсалютовав шляпой. Ничего, я тебя ещё перевоспитаю. Успела как раз к обеду. Миссис Хант ревностно следит, чтобы домашние вовремя садились за стол, и всегда ворчит, если отсутствует отец семейства. Я же в такие моменты тихо радуюсь, потому что мне стремно находиться с ним в одном помещении и уж тем более вместе трапезничать. Аппетит улетучивается в считанные секунды. Старик так смотрит на меня, будто каждый съеденный кусочек считает. Реально боюсь представить, что у него на самом деле в голове творится. Может, размышляет, как без лишнего шума запихнуть меня в какое-нибудь милое лечебное учреждение с мягкими стенами. Он ведь возлагал на Бена надежды, а тут Яни, кстати, появилась. Каюк всем планом и репутацией заодно. К счастью, в этот раз мистера Ханта не было дома, и я спокойно пообедала в душевной обстановке. Про археолога и кошку, конечно, не стало ничего говорить, но про другие экспонаты Британского музея рассказала. «Мумии произвели фурор». Дети пришли в неописуемый восторг, а миссис Хант включила дурочку и спрашивала, неужели они настоящие. Но не могла леди представить себе, что кто-то выложит на всеобщее обозрение человеческие останки и что найдутся извращенцы, которые будут на это глазеть. После обеда Чарли утащила меня к себе в комнату. — Садись. Я сейчас тебе такое расскажу. Я послушно плюхнулась на застеленную пледом кровать. От этой тяжести в желудке хотелось лечь, но пришлось сидеть, как хороший мальчик. «Ты что, маму обманула?» «Разве ты с Мэгги не ходила в гости к Джону?» Девушка хитро улыбнулась и покачала головой. «Нет, я действительно была у Джона. Знаешь, даже наш легкомысленный братец бывает полезным». Она села рядом. Матрас ощутимо прогнулся. Я всё думала, как же нам вывести на чистую воду отравителя. Мама толком ничего не смогла сказать мне про Джейна и эту Мэри Бишоп. Мол, рекомендации у них хорошие, и слава богу. Дженкинса я бы исключила из списка подозреваемых. Он сегодня первый день работает, да и вообще он давно знает нашу семью. На этом все ниточки обрывались, поэтому я решила посмотреть на сложившуюся ситуацию шире. Джон всегда любил сплетни собирать, ему девкой надо было уродиться. Вот я спросила у него, нет ли у нашей семьи врагов. А что? Джейн могла быть исполнительницей злодеяния, к которому гувернантка вовсе не причастна. Ай, умница. Не то что я. Ты здорово придумала. И что, Джон? У Чарли аж щёки разрумянились от азарта. Сказал, что папа мечтает всех своих врагов выставить в шеренгу и расстрелять. Я не удивлён, призналась я. Какой-то он у нас неприветливый. Не вникая в его дела, но, по словам Джона, он суров и порой излишне жесток. Мол, с добрым сердцем денег не заработаешь. Так, не отвлекай меня. Угадай, кто точит на папу зуб. Некий Льюис Бишоп. А его старшую дочку зовут... Мэри. Правильно. «Разумеется, я предполагаю, что мы можем иметь дело не с ней, а с её тёзкой. И всё же у той самой Мэри Бишоп мотивы очень серьёзные». Её отец якобы разорился из-за нашего. «Эх, Чарли, верила бы ты ещё в сверхъестественное, я бы с тобой нашла и кошку, и мумию царевны-жрицы». Да, она скорее в изобретение мобильного телефона поверит, чем в сказки про проклятие фараонов и их ближайших родственников.